Глава 83. Самый красивый на свете город, словно бы, сотрясает судорога. Местные немцы норовят взбунтоваться. По Вацлавской площади, просторному бульвару, где прямо за спиной конной статуи святого Вацлава высится огромное здание национального музея, проходят демонстрант. Примечание. На площадь, в обычном значении этого слова, Вацлавак, так называют Вацлавскую площадь прожани совсем не похож, скорее на широкий бульвар длиной 750 метров, шириной 63 метра в верхней и 48 метров в нижней части. Конец примечания. Провокаторы пытаются организовать стычки, но чешская полиция получила приказ не вмешиваться Насилие, грабежи, вандализм со стороны тех, кто ждет прихода братьев-нацистов, это военный клич, которому молчаливая столица не отвечает даже эхом. А вот уже на Прагу опустилась ночь, и ледяной ветер прогнал всех с улиц. Сейчас оскорбление в адрес полицейских дежурящих у Deutsches Haus, немецкого дома, выкрикивают только взбудораженные подростки – Но, ребят, совсем мало. Так, кучка. Справа от астрономического циферблата Орлоя, пражских курантов на староместской площади, скелет дергает за веревочку. Он делает это веками каждый час. Полночь. Слышен характерный скрип деревянных ставин. Но бьюсь об заклад. Никто в эту минуту не стоит глазея на чередование в окошках фигурок апостолов, которые быстро возвращаются внутрь башни, где, наверное, будут в безопасности. Я представляю себе стай ворон над костелом Девы Марии перед Тыном, мрачный собор, ощетинившийся зловещими сторожевыми башнями. Под Карловым мостом течет Влтава. Под Карловым мостом Течет Молдау. Примечание. Чешское название Влтава, так же как и немецкое Молдау, произошли от старогерманского Вильдхава, Дикая стремнина. Конец примечания. У пересекающей Прагу мирной реки два имени, одно чешское, другое немецкое, издается мне одно имя все-таки лишнее. Чехи нервничают, им никак не удается заснуть. Они еще надеются, что дополнительные уступки умерят аппетит Германии. Но о каких уступках может идти речь, разве не на все уже согласились? Они рассчитывают, что раболепие президента Гахи смягчит людоеда Гитлера. Их воля к сопротивлению была сломлена в Мюнхене из-за предательства Англии и Франции и теперь им нечего противопоставить нацистской воинственности. Они стали пассивны. То, что осталось от Чехословакии, уже не мечтает ни о чем, кроме спокойного существования маленькой нации. Но гангрена, занесенная много веков назад в Богемию прошемыслом Отакаром II, распространилась по всей стране, и ампутация судет не могла ничего изменить. Перед рассветом по радио сообщают об условиях договора между Гахой и Гитлером. Это просто-напросто аннексия и ничто иное. Новость для каждой чешской семьи, как гром среди ясного неба. День еще даже не занимается, а по пражским улицам уже ползет приглушенный ропот, который постепенно усиливается, а затем превращается в гул. Люди выходят из своих домов. У некоторых в руках чемоданчики. Это те, кто спешит к дверям посольств, чтобы попросить защиты и убежища. И в том, и в другом им, как правило, отказывают. Становится известно о первых самоубийствах. И вот уже ровно в девять в город въезжает первый немецкий танк.